Воздержимся от собственных комментариев, поскольку комментарии Александра гораздо интереснее. Что скажете об этих стихах? Они безбожны, богохульные атеистичны и слишком посредственны, непростительно посредственны, будь они написаны с холодной головой, но они написаны в момент страсти в один из тех моментов, когда тебе необходимо выкричать свою боль, сказать о своих страданиях на ином, чем обычный вульгарном языке. Вот почему, надеюсь, они заслужат двойного прощения поэтов и философов, а может быть даже и тех, кто таковыми не являются. Энтузиазм Горелия приуменьшился после чтения Христины перед реперткомом одеона Приняв пьесу лишь с исправлениями, назначив Тисо и Сен-Бёва советниками, комитет рассердил Александра. Пришлось искать его, чтобы подписать договор, в котором он потребовал обязательства поставить пьесу за 6 недель. В противном случае он надает ее в Театр Франце. Тогда Горель организует 5 декабря новую читку, на этот раз для актеров, которым он добавляет Жюля Жанена, будущего короля критиков. Читка имела большой успех, однако Гореля продолжала мучить одна идея, о которой я узнал лишь на следующий день. На следующий день он явился ко мне с первыми лучами солнца, чтобы предложить мне со всей прямотоги и откровенностью переложить Христину в прозу. Таким уж был дальновидным этот Горель, директор театра. В несчастье, в то время Александр еще не усомнился в своем поэтическом гении. Само собой разумеется, что я рассмеялся ему в лицо, а после того выставил его за дверь. Пьесу начали репетировать. Мадемуазель Жорж играет Христина, Локруа – Мональдески, Лежье – Сатинелли, а Мадемуазель Ноле – Паулу, переодетые в пажа. Очевидно, небо бы было угодно, чтобы та, для которого была написана эта последняя роль, не сыграла бы ее. Во всяком случае, Вирджини Бурбье уже ушла из комедии «Францесс» и отправилась играть во французском театре Санкт-Петербурга. Таким образом, все свое свободное время Александр может теперь совершенствоваться в своей роли маниакального любовника Мелании, в результате чего она вскоре забеременеет. Цензура запрещает Христину, Горель откладывает репетиции, Александр сердится, снова предлагает свою драму в комедии «Францесс», которую не прочее поставить, но только после «Эрнани». К началу января 1830 года ситуация таким образом заблокирована вдвойне. Чтобы ее освободить, Александр пытается вернуть себе права на пьесу. Он возбуждает против Гореля дело и проигрывает его 9 февраля. Он пытается также воздействовать на одного из цензоров по имени Брифо, автора «Бессмертного» Нинуса II, и нескольких стихов, прославляющих то Наполеона, то Бурбонов. Впрочем, этот господин Брифо был отличным человеком и не слишком гордился тем, что ничего не сделал преимущество, которое из многих его собратьев сделала наглецом. Намного спорили не о литературных, но о политических пороках несчастной Христины. Казалось, она была ими переполнена. Особенно строка, которую Христина произносит о своей короне. «Это королевская погремушка из моей колыбели». Казалось, этим господам чрезмерностью этим стихом я подвергал угрозе легитимность божественное право наследование другая страшная угроза монархии христина посылает свою корону кромвелю